Трудности обороны в русскую зиму В приказе сказано, что 10-й корпус, дивизия СС «Мертвая голова», 30-я и 290-я пехотная дивизии Переходит к обороне на зимнее время по линии, имеющейся в данный момент Границы между 2-м армейским корпусом, 12-я пехотная дивизия и 10-м армейским корпусом Дивизия СС «Мертвая голова» Демянск, Абринья, Мирахны Западный край озера в полутора километрах восточнее Кирилловщины, холмы, бояры, гнилуша. Дивизия СС «Мертвая голова» держит и обороняет оборудованную позицию. 500 метров восточнее и севернее Кирилловщины, пункт 118.7, высота 135.6, высота 125, высота 110. Течение луженки до северной окраины Лужно, сменная линия 70, севернее Лужно. Западный край Лапного леса. Граница между дивизией СС «Мертвая голова» и 30-й пехотной дивизией. Залучья на Ловоть, СС «Мертвая голова», Весючий Бор, СС «Мертвая голова», Течение реки Полометь, ломли 30-я дивизия, Чичилова, 30-я дивизия, Мелечи, 30-я дивизия, Ильинонева, 30-я дивизия, Сараи в трех километрах северо-восточной Ильиной Невы, СС «Мертвая голова», Сухонивочка, 30-я дивизия, Уполозы, СС «Мертвая голова», Любница, СС «Мертвая голова». Граница между 12-й пехотной дивизией, 89-й пехотный полк, и первым полком, как правая граница дивизии. Будут находиться справа первый полк, центр, третий полк, слева мотоциклетный батальон, левая граница мотоциклетного батальона – как граница дивизии. Многострадальная сухая Нева, стоившая дивизии Эйке столько усилий и больших потерь, находилась в расположении 26-й дальневосточной стрелковой дивизии русских и была эсэсовцами окончательно потеряна. Зима 1941-1942 года как никогда была суровой. К жестоким морозам добавились сильнейшие снегопады. Тяжелая она была и для Красной армии. Слова эсэсовцев о том, что русские великолепно экипированы и прекрасно снабжаются продовольствием, зачастую были далеки от реальности. Большая часть красноармейцев призывались из районов с умеренным климатом. Солдаты из Средней Азии здесь вообще впервые увидели снег, не говоря уже про морозы. Гитлер был уверен в быстрой победе до наступления холодов. Реальность оказалась иной. Германская армия к зиме оказалась не готова. Многих это приводило в бешенство и наводило мысли о том, что наверху не знают или игнорируют тот факт, что у человеческого организма есть пределы возможностей. Все это испытывали на себе эсэсовцы. Участились случаи, когда люди обмораживали ноги, руки и лицо. Если раненых не удавалось сразу вынести за линию огня, они умирали мучительной смертью. Убитые в бою за короткий срок окоченевали. Трупы, изуродованные судорогой, укладывались как дрова, штабелями в сараях, так как невозможно было их похоронить в земле. Вера в непогрешимость верховного руководства сменилась беспокойством и мрачными предчувствиями. Планы взятия осенью Москвы не принимали во внимание коммунистов. Вспоминает Ханс Киллиан. Хирург 16-й армии. Во всех лазаретах хирурги выискивали возможности предотвратить отмирание тканей членов тела от переохлаждения и улучшить условия своевременного переливания крови. Везде дискутируют о методах и условиях самого подходящего оттаивания замерзших тканей. Они предлагают отмачивать их в теплой воде, другие в горячих ваннах. Но правильно ли это? И снова, некоторые обращаются к учению Лоррея, Обмороженные части тела нужно держать в прохладном месте и растирать снегом. Но санитары, которые будут это делать, сами отморозят себе руки. Что делать? Некоторые хирурги используют метилен – голубой состав на основе алкоголя, который дает хорошие результаты. Солдаты лежат рядами с намазанным синим раствором руками и ногами. Но тут есть и свой минус. В этих рядах трудно разглядеть уже отмерзшие ткани и члены тела. Сальцы В лазарет снова прибыла группа ланзеров. Других принесли. Почти у всех обморожение. Некоторые раненые сильно переохладились. Один солдат лежит на операционном столе в замороженном состоянии. У него большая рана, с которой нужно начинать заниматься, так как она кровоточит. Но он едва дышит. Он сине-серый, сильно замерз. Тело становится мраморным. Пульс прерывистый. Мы меряем температуру. Она у него 30 градусов. Что мы должны делать? Никто в таком состоянии не решится делать операцию. Сначала нужно устранить переохлаждение, повысить кровообращение. Наши ассистенты обкладывают его полотенцами. В операционный зал подают больше тепла. Ввиду того, что его дыхание сильно нарушено и кровообращение низкое, несмотря на то, что в таких случаях давление крови повышено, мы приходим к решению применить аналептик, то есть средство реанимации кардазол или карамин. Тут мы вдруг к нашему ужасу замечаем, что солдату после этого становится намного хуже и проводим обратные действия. Так хорошо зарекомендовавшие себя препараты в случае обморожения дали отрицательный эффект. Мы в дальнейшем будем иметь это в виду и, конечно, в таких случаях их не использовать. И теперь это дорогое оружие в тяжелых случаях мы отбрасываем в сторону. Да, приведенные слова Ханса Киллиана относятся к случаю с погибающим солдатом в госпитале за рекой Шелонь в Сальцах. В полной мере это относится и к дивизиям южнее озера Ильмень, поскольку они входили в район, за который отвечал этот немецкий хирург. Настроение эсэсовцев в предрождественские дни лучше всего передает придуманная Вальтером Бекером, корректировщиком из артиллерийского полка дивизии, песня.